Диана Лив Кристиан Творим совместную жизнь Или как создать эко-поселение Или общину вашей мечты Перевод с английского Ольховой Дмитрий Загоруйка Оксана Болгаре Диана И Ольховой Павел Отзывы о книге Перед тем, как вы, горя светлыми идеалами общинной жизни, проведёте первое собрание вашей группы, встретитесь с вашим первым риелтором и забьёте ваш первый гвоздь, обязательно прочитайте эту важную книгу. Она увеличит ваши шансы на успех просто неизмеримо и абсолютно точно сэкономит вам деньги, время и душевные силы. В дружественной, но твёрдой, а иногда забавной манере Диана Кристиан предлагает изумительный объём практической информации и здравые, проверенные на опыте советы. Эрнест Калинбах, автор книг Экотопия и Погружение в экотопию. Ура! Вот новейшая, наиболее всеохватывающая Библия для строителей альтернативных поселений. Она освещает все аспекты проблемы, жизненно необходимой информацией и десятками примеров того, как успешные общины преодолевали препятствия и воплощали свою мечту о новой жизни. Предостерегающие истории о горько-неудачном опыте и о том, как поселения распадаются, помогут избежать повторения чужих ошибок. С тех пор, как я написал предисловие к книге Ингрида Комера Жить мечтой 1983 года, рассказывающей об общине Дубы-близнецы, я не встречал до такой степени полезной и вдохновляющей книги по этой теме. Хейзел Хендерсон After Книг сотворение альтернативного будущего и политика солнечной эры Действительно ценное руководство для любого, кто мечтает о создании альтернативного поселения. Хотел бы я иметь что-то подобное несколько лет назад. Стархок, автор книг «В сети власти», «Духовный танец» и «Пятый священный элемент» и многолетний житель альтернативного поселения. Каждый потенциальный экопоселенец должен прочитать это. Эта книга будет важнейшим путеводителем и руководством для многих активистов пермакультуры, живущих в общинах или делающих для них проекты. Билл Моррисон, один из основателей движения пермакультуры, автор книги Пермакультура: руководство дизайнера. Создание новой культуры жизни в мире друг с другом и с природой это наша необходимость номер 1. И вот нужная книга в нужный момент. Творим совместную жизнь помогает организаторам общин избежать роковых ошибок. Мне не терпится рассказать об этом людям. Хилдур Джексон, сооснователь ген глобальной сети экопоселений, редактор альманаха Жизнь в экопоселении, Возрождение земли и её людей. Творим совместную жизнь это все охватывающий, увлекательный, практичный, хорошо организованный и полностью применимый труд любви. Дай бог, чтобы массы пылающих светлыми образами основателей и фанатов эко-поселений открыли его для себя перед тем, как начнут свое приключение, и избежали бессмысленных и порой столь болезненных уроков, возникающих от попыток повторно изобрести колесо. Эта книга – подарок человечеству, облегчающий движения к столь труднодостижимому идеалу общины, дающий топливо для квантового скачка к цветущему, справедливому и устойчивому будущему. Джефф Козни, продюсер и редактор видео-альмонаха «Образы утопии. Эксперименты на пути к устойчивой культуре». Любой смог бы построить деревню, поселок или живой массив, но большая проблема – наполнить их людьми, способными ужиться друг с другом, приходить к согласию и вместе действительно достичь большего, чем поодиночке. Если вы все-таки решились идти по этому пути, и эта потрясающая книга покажет как – то, возможно, у вас есть реальный шанс начать жизнь устойчиво и своим примером изменить этот мир. С каждым днем я все более восхищаюсь этим всеохватывающим, практичным и увлекательным руководством. Альберт Бейтс, директор Эко-Вилледж, тренинг-центр и международный секретарь сети эко-поселений Америки. Создание успешной общины требует особого соединения богатого воображения и практичности, сплетенных воедино мудростью. Вы можете считать эту книгу волшебным зеркалом. Если её исчерпывающая, основанная на опыте практичность очаровывает вас, значит, вы, вероятно, имеете достаточно мудрости для того, чтобы воплотить вашу мечту. Роберт Гилман, основатель и редактор ежеквартального альманаха по устойчивой культуре в контексте, и автор книги Экопоселения и устойчивые сообщества. Так много общин с самыми светлыми намерениями терпят крах, потому что они не знают не только где искать ответы, но и даже какие вопросы задать. Эта книга предлагает богатую и детальную информацию, способную помочь поселениям понять, что будет более верным в их конкретной ситуации и существенно повысить их шансы на успех. Кэтрин Маккамонт, жительница домовладельческой общины, архитектор и менеджер проектов, автор книги Co-housing.